Глава одиннадцатая. Прямиком в его логово. Неделю спустя. «Роксан, да не переживай ты так. Танька уже взрослый парень. Ему давно уже не пять. Пусть парни хорошо проведут время. Тем более Олег придумал что-то грандиозное. Поход, ночевка в палатке и рыбалка. Они с Андрюшкой так хорошо дружат. Два тихони в классе нашли друг друга». Улыбается Ангелина. помогая мне запихнуть в багажник своей машины сумки Дани. Я понимаю, что с вами ему будет куда как веселее, чем со мной. К тому же Давид снова все выходные собирается провести на работе. Но я все равно переживаю, Гель. Если вдруг что случится, пообещай тут же позвонить. Мало ли что. Роксан, все будет хорошо. Не переживай. Аптечка в правом кармане сумки. В случае бронхоспазма – ингалятор. Если не помогает... Ампула с дикстометазоном. «Роксан, я врач-пульмонолог на минуточку, и я тот человек, в чьем отделении вы, Данька, лежите два раза в год. Не думаешь же ты, что в случае чего я не справлюсь?» «Прости, Гель, я не хотела обидеть, просто...» В этот момент из калитки в нашу сторону вылетело два маленьких реактивных двигателя. Даня с Андреем запрыгнули в кроссовер Гели и, устроившись на заднем сиденье, принялись болтать без безумол. На улице было прохладно, я закуталась посильнее в пальто. Дань, да, может, хоть на прощание поцелуешь?» Сын оторвал взгляд от планшета и посмотрел на меня. «Да, мам!» Потянувшись, чмокнул в щеку. «Ты не переживай, все будет хорошо, мы отлично проведем время!» Уверен, улыбнулась, глядя в его счастливые глаза. Сын кивнул. «Ингалятор в сумке, мам! Я помню!» Закатил глаза. Тетя Роксан, не переживайте, все будет отлично! воскликнул Андрей. Наловим много рыбы и обязательно угостим вас. Фотки мне шлите, рыбаки! Подмигнув, закрыла дверь. Геля уже сидела на водительском. Я помахала ей на прощание, машина тронулась. Стояла и смотрела вслед удаляющемуся авто и пыталась убедить себя, что поступила правильно, отпустив даньку с Николаевыми в поход. На самом деле. Геле я больше чем себе доверяла в плане здоровья Дани. Она врач от Бога. Мы подружились еще лет десять назад. Муж гели Саша – университетский друг моего мужа. Только в отличие от Давида, Саша не пошел в органы, он ударился в бизнес. С виду Николаевы такая же успешная семья, как и наша. Только родители все свободное время проводят с детьми, имеют общий досуг и постоянно путешествуют, в отличие от нас. В нашей семье. На первом месте работа и дела Давида. Стоило подумать о нем, к воротам подъехал белый кроссовер. Я подошла к крыльцу, дожидаясь, когда машина выедет во двор, посмотрев на время на телефоне. Всего четыре часа, а он уже домой вернулся. Подумала о том, что не распорядилась приготовить ужин. Давид говорил, что субботний вечер он проведет на деловой встрече. Но когда двери машины открылись, я поняла, что тревожилась зря. Он приехал с Аликом, а значит, дома он будет не больше получаса. Закроется за своим помощником в кабинете и носа оттуда не покажет. А потом они сядут в машину и уедут до самой ночи в неизвестном направлении. Потеряв всякий интерес, поднялась по ступенькам. «Рокси, привет!» – раздался за спиной голос Алика. Обернувшись, встретилась взглядом с тияющими голубыми глазами. Они были светлыми. но глубины в них не было совсем. Той глубины, которая была в глазах у другого мужчины. У того, о ком я уже неделю ничего не слышала. «Привет, Алик!» – ответила сдержанно, заметив напряженный взгляд мужа. Давид – патологический ревнивец. И Алику за его дружелюбие не раз доставалось от мужа. С Давидом вообще сложно. Алик – единственный человек, остающийся рядом с ним на протяжении долгих лет. Не сосчитай, сколько раз Алик хотел уволиться, сколько раз пытался все бросить из-за тяжелого нрава Давида. Но каждый раз муж находил к Алику подход. И каждый раз он прощал его и оставался работать дальше. «Роксана, пусть принесут нам кофе в кабинет». Мы столкнулись с Давидом в коридоре. Я кивнула. «Через час я уеду. Попроси приготовить мой синий костюм. Вернусь поздно. Не жди меня. Ложись спать». Давид уехал полчаса назад. Я принимаю ванную и, устроившись в постели, открываю книгу. Геля только что прислала сообщение, они добрались домой и сейчас будут собираться в поход. Прикрыла глаза. Тишина вокруг слишком сильно давила. Я поймала себя на мысли, что без Дани мне и заняться-то нечем. На душе так тяжело стало. Накрыла чувством одиночества. памяти всплыли события недельной давности. Вспомнился брюнет, меняющий колесо на моей машине. Самое смешное, что с того момента он ни разу не заявил о себе. Не позвонил, не приехал. Словно я в один момент перестала быть ему интересной. В общем-то, я этого и добивалась. Но, получив то, чего так хотела, ощущаю пустоту внутри. Словно у меня отобрали нечто важное, наполняющее меня. Он перестал досаждать мне в реале, но с того самого случая на дороге этот самый Исай плотно засел в моей голове. Стыдно признать, но каждый день я подсознательно ждала весточки о нем. Бесполезно себе врать, его интерес льстил мне. Мобильный ожил, и распахнув глаза, я посмотрела на экран. Приняв вызов, воскликнула. «Исакова, только не говори! Вернулась!» Раздается в динамике звонкий смех Алины. «А ты прям так и ждала, Астахова!» Глаз с горизонта не сводила. «Ну как съездила? Получилось?» «Ай, нет, никого лучше наших русских мужиков!» «Это я поняла точно!» «Понятно!» Вздохнула, понимая, что Алинке снова не вышло построить счастье. «Хотела бы я порадоваться за подругу, ведь на того чилийца она потратила добрых полгода своей жизни». Но, судя по всему, все оказалось не так гладко, как хотелось бы. «И когда увидимся?» — Алина засмеялась. «А что там с твоим муженьком? Отпустят тебя сегодня? У меня как раз есть идея, куда можно сходить». «Нет, в караоке я больше не пойду. После того раза обхожу стороной заведения на Мичуринской». Смеюсь, вспоминая, как я опозорилась в прошлый наш поход в бар. «Это ведь надо было столько выпить и схватиться за микрофон». Из всех возможных талантов Боженька обделил меня одним. Слуха у меня, отродясь не было, и слушать мои завывания – то еще удовольствие. Но в тот вечер нам с Алиной было так хорошо, что, плюнув на все, мы получили удовольствие по полной. Вспомнили весь репертуар университетских годов. Надо было видеть лица работников караоке, когда мы наконец-то покидали их заведение. Они даже такси нам вызвали, желая поскорее спровадить. «Вообще мимо, Рокси, мы с тобой идем на бои в лучший клуб города». «Бои? Это там, где два потных мужика избивают друг друга до крови?» «Ты упустила слово «сексуальные». Я уверена, тебе понравится. Я заказала нам столик на двоих. Встречаемся через час. Адрес клуба я тебе скину». «Эй, я еще не дала согласия». «Ой, не начинай. Уверена, что муженек твой снова кинул тебя». а сынуля может вечерок побыть с няней. «Роксан, ты должна помочь мне расслабиться после неудачных отношений. Ты бы знала, каким скрягой занудой оказался этот Диего». Перспектива просмотра кулачных боев совсем не прельщала мне. Но, с другой стороны, я соскучилась по Алине, и увидеться с подругой была бы рада. «Ладно, одевать-то что? Я в таких заведениях со времен универа не была. Я включила свет в гардеробной». и осмотрела одежду. «Надевай самое шикарное платье, что у тебя есть, и чтобы спина была открыта». «Это зачем?» Подруга вздохнула. За тем, что это клуб, самое топовое заведение города. Там мужики такие, закачаешься. При бабках, спортсмены. Роксана, не вздумай напялить джинсы, поняла? Самое сексуальное, что у тебя есть». Иногда Алина становилась жутким тираном. Да поняла, поняла. Все, до связи. С Исаковой мы дружили с первого курса. С самого первого дня, когда я переступила порог универа, первая, кого я встретила и с кем познакомилась, была Алина. Это была любовь с первого взгляда. Мы с ней два разных полюса. Я всегда сдержанная и правильная, не нарушающая правил. А Алина – настоящий ураган. Раздолбайка, легкомысленная студентка. Но рядом с ней я чувствовала себя живой. Она была для меня барьером. Она была той маской, за которой я скрывалась от собственных страхов. Рядом с ней я отпускала свою сдержанность и боязнь быть неправильной, плохой. Рядом с ней я всегда смеюсь и забываю обо всех проблемах. После универа Алинка выскочила замуж за местного бизнесмена. Обеспеченный, красивый, он был идеалом по ее словам. Но счастливый брак продлился всего полгода. Алина застукала его с секретаршей и заявила о разводе. А тот и сопротивляться не стал. Потом были еще две попытки замужества, но и они не увенчались успехом. В итоге Алина решила переключиться на иностранцев. Познакомилась по переписке с одним чилийцем и после трехмесячного общения в сети все же решилась поехать к нему. И сейчас ее возвращение было одновременно радостью и печалью. Ей снова не удалось построить семью. Когда я вышла из такси и увидела здание клуба и публику, толпящуюся у ее входа, на минутку меня охватило сомнение. Здесь была одна молодежь. Да и платье, которое я надела, явно не подходило к этому мероприятию. «Эй, подруга, да ты еще и похудела!» раздался за спиной голос Алины. Не успела обернуться, она набросилась с объятиями. «Платье шикарное! Надеюсь, сегодня ты познакомишься с богатым красавцем и, наконец, ты кинешь своего зануда мужа!» Алина совсем не изменилась. Короткое черное платье смотрелось на ней шикарно. Длинные белокурые волосы спускались практически до поясницы, а зеленые глаза искрились весельем. «Ты уверена, что мы попадем туда?» Я покосилась на вход. Очередь стала еще больше. место очень популярное, но мы попадем схватив меня под руку, она потащилась в толпу. мы заняли очередь и судя по тому как медленно надвигалась попасть в клуб мы сможем только к ночи. алина все это время рассказывала мне о своих путешествиях о том как сложно ей было на чужбине и что больше она ни за что не свяжется с иностранцами в итоге подруга протянула мне маленький брелок с плюшевым драконом вот прости «Денег практически не было. Я ведь последний месяц жила отдельно от Диего и потратилась практически до нуля. Но не могла ведь я приехать и не привезти тебе ничего». Я улыбнулась. Дракон был милым. «Главное, что ты вернулась. Остальное ерунда». Внезапно рядом с нами остановилась серебристая иномарка. Машина припарковалась практически в упор, едва ли не заезжая на ноги очередников. Девчонки с парнями отошли на несколько шагов назад. Мы с Алиной тоже были вынуждены подвинуться. «Что за хам?» – взерепенилась Алина. Но когда водитель вышел из машины, я услышала, как с губ подруги сорвался вздох. «Боже, это ведь Гес!» – прошептала Исакова, дергая меня за рукав. Обернувшись, всматриваюсь в фигуру мужчины. Он накидывает на плечи пиджак, разговаривая по телефону. Я не вижу его лица, но он кажется мне смутно знакомым. Мужчина направляется в сторону входа, но, видимо, почувствовав наш пристальный взгляд, оборачивается. Я узнаю его, и он, судя по всему, тоже узнает меня. Скользнув беглым взглядом по Алине, он замирает на мне. Голубые глаза щурятся, он сдержанно кивает. «Добрый день!» – слетает с губ. «Я чувствую себя не в своей тарелке. Это ведь тот самый владелец катаны, который подходил к нам с Исаем. В его присутствии я снова чувствую себя смущенной и неуверенной в себе. Есть такие мужчины, рядом с которыми ты теряешься вне зависимости от статуса и положения в обществе. Так вот, Амир – один из них. Одним только взглядом он способен лишить меня уверенности в себе. Отворачиваюсь, надеюсь, что он пройдет мимо. Но спустя несколько мгновений я слышу мужской голос над головой. «Роксана! Добрый вечер!» Чувствую, как пальцы Алины сжимаются на моем предплечье. «Ты знаешь его?» – шепчет подруга. Я поднимаю глаза. Он стоит рядом и смотрит прямо на меня. На его губах сдержанная улыбка, и она раздражает меня. Вспоминается наш ужин с Исаем, и как эти двое шутили надо мной. «Добрый вечер, Амир! Я ведь правильно запомнила ваше имя!» Мне хочется показать ему, насколько он не важен, насколько я не заинтересована в нем. А кивает, улыбаясь собственным мыслям. Вы пришли на бои? Не думал, что увижу вас здесь. И я снова вспыхиваю, точно так же, как и от шуток Исая. Почему? Он пожимает плечами. Вы показались мне другой. Это место не подходит вам. Меня разозлили его слова. Что значит мне? Не подходит это место. Было такое чувство, будто я разочаровала его. Вы меня совсем не знаете, чтобы делать такие выводы. Хорошего вам вечера. Отвернувшись, даю понять, что разговор окончен. Это забавно. Я возвращаю к нему удивленный взгляд. Он смотрит на меня задумчиво. Этот вечер определенно будет не таким скучным, как я ожидал. Идемте, Роксана. В очереди вы простоите долго. И пропустите бой.